Преодоление психологизаторства Каждый психотерапевт знает, как часто в ходе лечения возникает вопрос о смысле жизни. И знание, что сомнения пациента, его мировоззренческое отчаяние в смысле жизни развивались с психологической точки зрения так или эдак, мало чем нам поможет. Найдем ли мы душевную причину его духовной нужды в комплексе неполноценности Сведем ли пессимистические настроения пациента к какому-то иному комплексу? На самом деле, все подобного рода речи обращены не к пациенту, мимо него. Суть его проблемы затрагивается при этом так же мало, как на приеме у врача, который вовсе не применяет психотерапию, а довольствуется физиотерапевтическими процедурами или медикаментозным лечением. Насколько же мудрее классическое изречение – «Медикаменте non medicamentis — «Лечи разумом, а не лекарствами». Итак, вот что от нас в этом смысле требуется. Показать, что все врачебные действия такого рода мало чем друг от друга отличаются, и все проходят мимо пациента, разве что в каждом конкретном случае способы проходить мимо подпадают под ту или иную разновидность научного или медицинского подхода. И вот что необходимо сделать. Выстроить разговор с больным, научиться задавать вопрос и выслушивать ответ, вступать в дискуссию, вести борьбу адекватными средствами, то есть духовным оружием. Вот что нужно нам, или вернее и важнее, вот чего вправе ждать от нас страдающий неврозом человек. Требуется имманентная критика всех его философских аргументов. Нужно отважиться на честный бой, выставив против его доводов контраргументы и запретив себе прибегать к удобной чужеродной аргументации, которая заимствует свои тезисы из области биологии или социологии. Такие переходы ослабляют имманентную критику, поскольку приходится покидать тот уровень, на котором прозвучал вопрос, то есть духовный уровень. Мы должны оставаться здесь и вести духовную борьбу за духовную позицию, сражаться духовным оружием. Уже сам принцип интеллектуальной или философской честности — призывает нас сражаться равным оружием. Само собой очевидно, что в каких-то случаях полезнее прибегать к неким формам скорой помощи, если пациент не просто сомневается в смысле собственной жизни, но близок к отчаянию и проявляет склонность к суициду. К такого рода первой помощи относится новый метод, который можно было бы назвать академическим подходом к проблеме. Когда пациент видит, что угнетающее его отчаяние совпадает с основной темой современной экзистенциальной философии, тут же проступает и его духовная потребность, которая также совпадает с духовной потребностью человечества, и он уже может воспринимать свое состояние не как постыдный с его точки зрения невроз, но как жертву, которой можно даже гордиться. Да, бывают пациенты, которые в конце концов с облегчением сообщают, что они нашли терзавшую их проблему на такой-то странице такого-то труда по экзистенциальной философии. Это дает им возможность эмоционально дистанцироваться от своей проблемы, найдя ей рациональное объяснение. Врач, получивший соответствующую философскую подготовку, не станет лечить ведущего духовную битву человека транквилизатором, а предпримет попытку, с помощью духовно-ориентированной психотерапии возвратить пациенту связь с духовным началом, обеспечить ему духовный якорь. Но это применимо именно в тех случаях, когда мы имеем дело с типично-невротическим мировоззрением. Ведь либо пациент прав в своем пессимизме, и тогда мы и не правы, пытаясь психотерапевтическими методами бороться с ним, ни в коем случае нельзя отрицать мировоззрение невротика, лишь по факту его недуга, и считать его заведомо невротическим. Либо пациент заблуждается, и тогда для коррекции его мировоззрения требуется принципиально иной, уж никак не психотерапевтический метод. Итак, можно сформулировать. Когда пациент прав, психотерапия не нужна, ведь нет причины исправлять верное мировоззрение. А когда пациент не прав, психотерапия невозможна, поскольку с помощью психотерапии Не удастся исправить неверное мировоззрение. Значит, вся прежняя психотерапия в духовных вопросах недостаточна и более того, она в них некомпетентна. Как мы уже показали, по отношению к цельной реальности души она недостаточна, по отношению уже к автономной духовной реальности некомпетентна. Некомпетентность, однако, проявляется не только в попытке лечить психотерапевтическими средствами мировоззрение, но и в поддерживаемой такого рода, психотерапии и концепции, психопатологического мировоззрения. На самом деле никакой психопатологии мировоззрения не существует и быть не может, поскольку духовное творение как таковое не сводимо к психологии уже потому, что духовное и душевное измерение не совпадают. Содержание мировоззренческой картины никогда не удастся полностью свести к душевному состоянию автора, и тем более нельзя из факта душевного недуга человека, выстраивающего то или иное мировоззрение, делать вывод, что его мировоззрение – это картина из области духовного заведомо неправильно. И даже если мы разберемся, как пессимизм, скептицизм или фатализм невротика обусловлены психологически, ни нам, ни пациенту не будет от этого особой пользы. Наша задача – опровергнуть его мировоззрение лишь потом, можно будет перейти к психогенезу его идеологии и понять ее с точки зрения индивидуальной истории человека. Итак, не может быть психопатологии и, соответственно, психотерапии мировоззрения. Возможно, разве что психопатология и психотерапия того, кто имеет это мировоззрение, конкретного человека, в чьей голове оно сложилось. Отсюда следует что подобная психопатология никогда не получит права судить об истинности или ложности мировоззрения. Ей не будет дозволено высказываться о каких-либо философских положениях. Все ее суждения должны, безусловно, и полностью ограничиваться личностью конкретного философа. Присущие психопатологии категории здоровья и болезни применимы только к людям, а не к творению их разума. Психопатологический диагноз не может заменить собой философское доказательство истинности или ложности мировоззрения. Душевное здоровье или душевная болезнь носителя какого-либо мировоззрения не доказывает и не опровергает духовную истинность или духовную ошибочность мировоззрения. Ибо дважды 2-4, два, даже когда эта истина исходит от шизофреника. Ошибку в счете следует выявлять математически, а не психиатрически. Мы же не предполагаем, что паралич непременно приведет к ошибке в счете. Скорее уж, при ошибке в счете проверим признаки паралича. Итак, для оценки духовного содержания принципиально не имеет значения, каковы его душевные корни. Является ли оно итогом болезненных душевных процессов? В конечном счете, во всех этих вопросах мы сталкиваемся с психологизаторством, то есть с псевдонаучным подходом который предполагает судить о пригодности или непригодности духовного содержания, исходя из его душевных истоков. Эти попытки заведомо обречены на провал, поскольку объективно духовное творение ускользают от такой чужеродной хватки. Нельзя игнорировать полную автономность духовной сферы. Недопустимо оспаривать существование божества на том основании, что вера возникла из страха прачеловека перед непостижимыми силами природы. Также из того обстоятельства, что художник страдает душевным недугом или, как мы выражаемся, находится в психотическом эпизоде болезни, нельзя делать вывод, о художественной ценности его творчества. И даже если какое-то подлинно духовное достижение человечества или культурное явление позднее, так сказать, вторично было поставлено на службу чужеродным мотивам и интересам, то есть использовано не по назначению, это само по себе не должно ставить под вопрос ценность духовного творения, которым так злоупотребили. Отказывать в изначальной ценности и внутренней значимости творению художника или религиозному опыту в связи с его потенциальным или реальным извращением значит выплескивать вместе с водой и ребенка. Тот, кто так поступает, подобен человеку, который при виде аиста с изумлением воскликнул. А я-то считал аистов выдумкой. Если аист присутствует в известном поверье, откуда дети берутся, из этого никак не следует, что птица не принадлежит и реальному миру. При всем том невозможно, конечно, отрицать связь духовных построений с психологией и даже биологией и социологией. В этом смысле они обусловлены, однако в этом же смысле не детерминированы ими. Вельдер справедливо указывал, что поиски обусловленности духовных построений и культурных феноменов сводятся к указанию источников ошибок объяснениям, откуда происходят какие-то преувеличения или та или иная односторонность. Но из этих источников никоим образом не происходит сущностное содержание, которое позволило бы позитивно разъяснить духовное явление. Всякая попытка такого рода разъяснений путает сферу выражения личности со сферой представления объекта. А что до формирования личной картины мира, то уже Шеллер установил, что характерологические отличия и индивидуальность человека в целом лишь в той мере затрагивают его картину мира, в какой они влияют на выбор мировоззрения, однако в его содержимое они не вмешиваются. Эти обусловленные элементы мировоззрения Шеллер соответственно и именует элективными, в отличие от конститутивных. «С их помощью мы умеем разве что понять», почему конкретный человек выбрал именно эту личную манеру воспринимать мир, но никогда не сможем объяснить то, что из полноты мира вошло в это индивидуальное и, допускаю, одностороннее мировоззрение. Специфика любого взгляда, способность любого мировоззрения что-то вычленять из целого лишь подчеркивает объективное бытие мира. В конце концов, нам известны источники ошибок в астрономии, и обусловленность определенных отклонений при наблюдении, в том числе пресловутое время реакции наблюдателя. Но ведь эти субъективные особенности никого не побуждают усомниться в существовании Сириуса. Хотя бы по соображениям эвристики нам следует твердо занять позицию. Психотерапия как таковая не причастна к любым мировоззренческим вопросам, а психопатология со своими категориями здоровья и болезни — не должна судить об истинности и значимости духовного построения. Как только психотерапия пытается выносить свое суждение по этим вопросам, она впадает в грех психологизаторства. Как было в свое время преодолено психологизаторство в истории философии, так теперь настала пора преодолеть психологизаторство в психотерапии с помощью метода, который мы решили назвать логотерапией. Логотерапия предназначена решать ту задачу, которую мы сформулировали как «психотерапию духовного». Задачу расширить нынешнее узкое представление о психотерапии и заполнить тот зазор, который мы сначала выявили теоретически, а затем подтвердили опытом терапевтической практики. Только логотерапия имеет законное право, при условии, что она воздержится от психологистических уклонений в неадекватную критику, обсуждать по существу духовную нужду душевнобольного человека». Естественно, логотерапия не призвана вытеснить психотерапию, но должна ее дополнять, и то лишь в определенных случаях. Де-факто эти задачи не новые, и эти методы по большей части бессознательно применялись. Мы же хотим определить, где и когда логотерапия может осуществляться де юре. Ради полной ясности нужно провести методичное рассмотрение и прежде всего отделить элементы логотерапии от психотерапевтических. Притом мы ни на миг не забываем, что эти элементы в терапевтической практике связаны друг с другом живой связью, так сказать, сплавляются воедино в работе с пациентом. Ведь только эвристически можно их разделить, а в реальности предмет психотерапии и логотерапии, душевная и духовное, неразрывно связаны в единстве человеческого бытия. Однако принципиальный подход требует разделять духовное и душевное. Они принадлежат к существенно различающимся сферам. Ошибка психологизаторства заключается в произвольном переключении с одного плана на другой. При этом полностью упускается из виду автономия духовного. И это упущение естественным образом ведет к подмене понятий путем недопустимого переноса на не относящуюся к делу область. Избежать этого в сфере психотерапевтического лечения и преодолеть здесь психологизаторство – Главная задача и основная обязанность создаваемой нами логотерапией.